Глава четвертая. Превращаем плохие дни в хорошие. В плохом настроении трудно даются решения, которые в остальное время мы принимаем не колеблясь. Взять больничный или пойти на работу и следить за самочувствием. Позвонить подруге сейчас или попозже. Съесть полезное или вкусное. Как мы уже говорили, вуныни и нас тянет к тому, что еще больше испортит настроение, а полезные занятия кажутся непосильными. Уже на этапе выбора мы броним себя за то, что отказываемся от них. Это пробуждается перфекционизм. Он не дает принять решение, потому что во всех вариантах присутствуют неопределенность и минусы, с которыми придется мириться. В плохом настроении принимайте оптимальные, а не идеальные решения. Оптимальное решение то, которое поможет продвинуться в желаемом направлении, не мгновенно воплотить мечту, а сделать ш а ж о к к ней. Это правило работает для всех экстремальных ситуаций. Оказавшись в воде в полной темноте, не зная где берег, надо плыть хоть куда-нибудь, чтобы держать голову над поверхностью. Раз Хандра не дает ничего делать, совершайте любые положительные действия, даже если они кажутся вам совсем незначительными. В плохом настроении мы чаще всего опираемся на текущие и желаемые чувства. Попробуйте сосредоточиться на личных целях. Вы отвлечетесь от эмоций и сможете принять решение, опираясь на свои принципы. Побольше думайте о здоровье. Какие аспекты физического и психического самочувствия для вас наиболее важны? Как распланировать повседневную жизнь с их учетом? Насколько нынешний образ жизни согласуется с ними? Что вы можете сделать сегодня, чтобы начать полноценно заботиться о здоровье? Регулярность. Не ставьте перед собой невыполнимые цели. Выберите что-нибудь одно, что можете делать каждый день. Дайте себе слово не отлынивать. На первый взгляд это ерунда с мало заметным результатом, но поверьте, это важная работа по развитию новых навыков. Начинайте с малого и делайте это регулярно. Перемены, которые осуществляются медленно, закрепляются надолго. Не ругайте себя. В плохом настроении мы в большей степени склонны к самокритике и самобичеванию. Легко сказать себе перестань, но это не поможет, если подобная привычка сопровождает нас с детства. Старайтесь не обращать внимания на эти мысли. Используйте приемы для отслеживания когнитивных искажений, чтобы отделить мысли от фактов. Вспомните кого-нибудь, кого вы сильно любите. Представьте, как этот человек говорит о себе то же самое, что вы сейчас говорите о себе. Что вы сказали бы ему? На какие хорошие стороны указали бы? Какие слова предпочли бы услышать от него? Это упражнение помогает проявить сострадание к себе. Почему-то мы часто сочувствуем окружающим, но пренебрежительно относимся к себе. Со страдать не значит позволять в с ё на свете. Смысл с а м о сострадания в том, чтобы поддержать себя, помочь встать на ноги, перестать втаптывать себя в землю, сказать себе правду, подбодрить и утешить, чтобы найти силы идти дальше. Будьте себе мамой, папой, коучем, личным чер лидером. Наверняка вы заметили, что к спортсменам между раундами, таймами, сетами подходят тренеры. Это не просто так. Они знают цену словам ободрения. Поддержка важна в равной степени и на боксерском ринге, и на теннисном корте, и на совещании или экзамене. Поддерживая себя так же, как близкого человека, вы регулируете свое настроение. Какие чувства вы предпочли бы вместо нынешних? В плохом настроении нас одолевают негативные мысли и чувства. К сожалению, это тоже часть жизни, но все равно нужно двигаться к тому, чего нам хотелось бы. Запишите эмоции, которые хотели бы испытывать чаще. В связи с тем, что на настроение влияют физическое состояние, мысли и действия. Ответьте на вопросы. Когда раньше вы также чувствовали себя, на чем вы были сосредоточены? Какие мысли или внутренние монологи вызывают подобные чувства? Как вы обычно вели себя в таком настроении? Что вы делали чаще или реже? Какие воздействия на организм в прошлом вызывали аналогичные чувства? О чем вы думаете в хорошем настроении? Что вас интересует, когда вы всем довольны? Что вам говорит внутренний голос? Перечислите эмоции, которые вы хотите испытывать чаще. Вероятно, вы вспомните, что избавляло вас от плохого настроения в прошлом. Или п р и д у м а е т е что изменить в повседневной жизни. Проанализируйте, что вам помогает. Рекомендую попробовать. Волшебный вопрос из ориентированной на решение краткосрочной терапии. Представьте, что вы дослушали эту аудиокнигу и все проблемы волшебным образом исчезли. Каковы первые признаки исчезновения проблем? Что вы начнете делать иначе? На что вы согласитесь? От чего вы откажетесь? На что вы направите энергию и внимание? Чем вы будете заниматься чаще или реже? Станете ли вы иначе общаться с людьми? Что изменится в вашем повседневном графике? Будете ли вы по-другому обращаться к самому себе? Что сможете отпустить? Празмышляйте немного над ответами. Представьте во всех подробностях, как изменится ваша жизнь. Это хорошее упражнение на визуализацию желаемого. Вы попробуете приблизиться к нему уже сейчас, даже если проблемы по-прежнему беспокоят. Что и как мы делаем, сказывается на физическом и психологическом самочувствии. сосредоточившись на главном и на своем идеальном образе, можно изменить настроение к лучшему. С помощью этого упражнения вы перенаправите внимание с проблемы на решение и увидите перед собой горизонт. Выводы: принимайте оптимальные, а не идеальные решения, достаточно хорошо лозунг, который приведет к реальным изменениям. Перфекционизм мешает принимать решения, а без них, как и без действий, не получится улучшить настроение. Двигайтесь к переменам маленькими, регулярными шагами. Когда нам плохо, мы нуждаемся в доброте окружающих, так что если хотите улучшить настроение и сберечь психическое здоровье, относитесь к себе со страданием. Разобравшись в чем проблема, определите, чего вам хотелось бы, и идите вперед.